Глава восьмая. Жизнь в предгорье и правда оказалась очень спокойной. Во всяком случае, для Эни. Труднее всего было привыкнуть к тому, что теперь ей не надо работать с утра до ночи. Дни неожиданно оказались очень длинными, дел хватало, но Эни привыкла работать руками, а не головой, и перестроиться было непросто. Она занималась с Кристиной чтением и письмом, что продолжало даваться ей легко. Уже через неделю удалось взяться за книгу. Читая легенды, знакомые по рассказам Лирди, и не чувствовала себя странно, с одной стороны все повторялось почти слово в слово, с другой — в письменной форме знакомые сюжеты казались совершенно иными. Они звучали в голове ее собственным голосом, будто теперь она сама рассказывала их, и вызывали новые мысли и образы. Но куда больше, чем само чтение, ей нравился процесс учебы. Поэтому она захотела выучить еще и чужой язык, те сложные символы, которые попались ей на глаза в первый день в библиотеке. Оказалось, их написал Юст. «Что это за язык?» — спросила Энни, застав его за письмом. Юст нехотя оторвал взгляд от наполовину исписанного листа. «Это Эвендинский». «Э... -э, -э Эвендинский?» Эни чуть не выронила книгу из рук. Зачем он тебе? На нем написано много полезного. А о магии? догадалась Эни. А еще из людей его мало кто понимает, что тоже иногда полезно. Он продолжил писать. Эни с минуту наблюдала за ним, а потом решилась. В конце концов, если юсту можно, то почему ей нельзя? Одно дело вендины, а другое их язык. Да и Йоран, как она помнила, пристыдил торговца, когда тот скрыл происхождение Виелы. По всему этому выходило, что в вещах, созданных Эвендинами, нет ничего плохого. «Я тоже хочу его выучить», — сказала она. «Есть какая-нибудь книга об этом?» Юст не стал задавать вопросов. Он куда-то ушел и вскоре вернулся со стопкой потрепанных листов. «Вот по этим записям можешь учиться. Учебников нет». «Понимаешь, наверное, что люди не горят желанием изучать Эвендинский». «Но гении ведь учат?» — спросила Эни, принимая листы. «Не все. Многие уверены, что знают и умеют куда больше эвендинов, а потом расплачиваются». Юст невесело усмехнулся. Эвендинский язык оказался гораздо сложнее, но изучать его было очень увлекательно. Глядя на азарт Энни, даже Кристина начала пытаться повторить необычные символы. Кроме всего этого, Эни регулярно упражнялась в игре на Виеле. Юст был прав, со временем становилось легче. Но Энни продолжала испытывать странные ощущения. Ей нравился процесс, хотя сплетение звуков, которое у нее получалось, можно было назвать музыкой лишь с большой натяжкой. Кристина, однако, ее хвалила. — Серьезно, для новичка у тебя получается очень неплохо, — убеждала она. Уж поверь мне, меня учили музыке почти всю жизнь, чтобы играть так, как ты. Обычно нужен минимум месяц, и то с учителем. Я не думала, что она ее утешает, хотя игра, подобно чтению, не представлялась ей чем-то сложным. Да, у нее получалось неважно, но я не слышала музыку, понимала ее и в глубине души осознавала, она способна приручить инструмент, договориться с ним и выпустить те мелодии, что роились у нее в голове. Сначала я не была уверена, что это воспоминания о королевском приеме и игре Юста, но когда Юст по ее просьбе сыграл снова, она убедилась, что музыка совсем не та. Робкие мечты Эни о том, что она не безнадежна, вскоре подкрепились более авторитетным мнением. Йоран как и обещал нанял учителя, и в дом через день стал приходить Родрик. Он жил в деревне, но почему-то не захотел говорить, как там оказался. Высокий, с коротко остриженными черными волосами, неимоверно худой и угрюмый, этот человек выглядел не особо симпатичным. Но, как и Юст, совершенно преображался, стоило ему взять в руки виелу. Играл он просто бесподобно, эй не понимала в деревне этому не научиться. Тем более, что у обычного деревенского жителя никогда не хватит денег на инструмент. А виела у Родрика, заверил Юст, была очень даже неплохой, хотя и уступала Эвендинской. Эни не стала настаивать, когда поняла, что Родрик не настроен на разговор. Он казался запуганным и на первом уроке вел себя так, словно с минуты на минуту ждал нападения. Однако, убедившись, что с Йороном он не пересечется и будет иметь дело лишь с Эни, Заметно успокоился. Родрик толково объяснял ей нотную грамоту, ставил руку, давал упражнения, просил повторять мелодии за ним и даже просто записывать их нотами на бумаге. Это было для Энни сущим мучением, но Родрик уверял, что без этого музыку не познать. «Вы, несомненно, талантливы», — говорил он, «но талант никогда не расцветет без мастерства, а чтобы приобрести мастерство...» «Надо потрудиться и обязательно научиться опознавать ноты на слух». Как-то раз во время урока Йоран и Юст вернулись домой раньше обычного. Родрик вздрогнул всем телом и вскочил на ноги. Однако двери в комнату остались закрытыми, и их никто не потревожил. Но все равно он сильно нервничал. «Вас же нанял лорд Йоран?» — спросила Энни. «Что?» — Родрик растерянно посмотрел на нее. «А, да, он». «Тогда почему вы боитесь? Он прекрасно знает, что вы здесь. Иногда спрашивает, как идут занятия. Он всем доволен». Родрик отвел взгляд и ничего не сказал. «Значит, — подумала Энни, — Йорана и впрямь боятся. Очень боятся. Настолько, что одна встреча с ним воспринимается как угроза». О себе Энни такого сказать не могла. Йоран по-прежнему был добр к ней, хотя виделись они нечасто. Оказалось, что в доме есть одно единственное, но нерушимое правило, причем для всех без исключения, ни под каким предлогом не заходить в комнату лорда ночью. С утра до вечера Йоран пропадал у границы, по возвращении ужинал, потом уходил к себе и становился недоступен. У Эни не было к нему никаких особых дел, и она не могла сказать, что жаждет общения. Но все же необычное правило ее смутило. О причинах, побудивших Йорана отдать такой приказ, никто не знал. Эни невольно подумала о том, что по существу ни разу не видела его ночью. Даже тогда, после свадьбы, ведь в комнате царила кромешная тьма. «Может, после захода солнца он превращается в кого-нибудь?» — предположила она, полушутя, когда они с Кристиной прибирались в библиотеке после очередного занятия. «Зря смеешься. Я дам тебе почитать легенду о Симарглах. Это люди, которые могут превращаться в птиц. Точнее, они изначально полуптицы. Жутковатая история на самом деле. А Юст недавно мне заявил, что лично знаком с одним таким. По его версии, это вендины поколдовали в свое время. И неизумленно приоткрыла рот. «Так ты правда думаешь, что...» «Нет», — фыркнула Кристина. «Просто вспомнилась к слову. Йоран не любит, когда его тревожат по ночам. Вот и все. не бери в голову!» Если очень хочется попросить к нему, уж же нет он не откажет. Но Эйни не хотелось. Лорд Йоран, несмотря на его доброту, все еще был для нее чужим человеком, и она предпочла бы, чтобы вопрос исполнения супружеского долга пока не поднимался. Первые ночи в огромной комнате прошли довольно напряженно, но теперь, поняв, что Йорану не до нее, и он не явится к ней посреди ночи, Она спала совершенно спокойно и не хотела, чтобы это менялось. Юст тоже вел себя не без странностей. Как и сказал Йоран, застать его дома было сложно. Энни наблюдала за ним и сделала вывод. Он приходит только когда на улице слишком холодно или когда плохо себя чувствует. Иногда мальчик являлся смертельно уставшим, один раз пришел с глубокой царапиной на руке, из которой на пол капала кровь, Но не позволил ей и Кристине даже взглянуть на рану. Все нормально. Грубовато бросил Юст, схватил предложенную для перевязки ткани и ушел к себе. На утро он выглядел вполне бодрым и снова поехал с Йораном. Эйни не раздумала об этом. Неужели Юст спит на улице? Или просто в каком-нибудь доме, малопригодном для житья? Но почему, если тут все к его услугам? В какой-то момент Эйни не выдержала и спросила об этом Йорана. «Юст немного нелюдимый», — ответил он, подумав, — «правда, я не заметила». Здесь он чувствует себя не очень уютно, тут уж ничего не поделаешь. Где ночует юст, он так и не сказал. По ночам, если за окном выл ветер и стучал дождь, а юста не было, и не содрогалась, представляя, что он мокнет где-нибудь снаружи. Йоран не настаивал на том, чтобы Эни сидела дома, но от походов в деревню и вообще далеких от дома прогулок просил ее пока воздержаться. По его не слишком внятным объяснениям, можно было догадаться, что он опасается, как на нее отреагируют местные жители. Эни это не стесняла. Они с Кристиной прогуливались вокруг усадьбы, ходили в лесок неподалеку. Во время одной такой прогулки за ними увязался Лурга. Маленький лесной зверек, похожий на кошку. У него была серебристо- рыжая полосатая шерстка, смешно торчащие ушки с кисточками на концах и пушистый хвост. Размером он был не больше белки. Поначалу Эни смеялась, видя, как он идет за ними из леса. Но когда они зашли за ворота, Лурго сорвался с места и ловко прыгнул ей на плечо. От страха Эни вскрикнула и застыла. Видимо, он решил перебраться к нам. «Сказала Кристина. Странно. Обычно они не слишком дружелюбные». «Думаешь, его можно будет оставить здесь?» Спросила Энни, почесав зверька за ушком. Тот выгнался и хрипло замурчал от удовольствия. «Ты, кажется, никак не свыкнешься с тем, что ты тут хозяйка. Можно, конечно. А лорд Йоран? Лорд Йоран сейчас и дракона вряд ли заметит», — хмыкнула Кристина. В ее словах была доля истины, однако Лурга, которого Эни заперла у себя в комнате, сбежал оттуда к концу ужина и прыгнул прямиком к Йорану на колени. «Ничего себе! Ты тут откуда?» он погладил зверька. «Простите, это я принесла», сказала Эни. «Я оставила его у себя в комнате, но он, видимо, сумел выбраться». «Лурга бесполезно запирать. Они всегда найдут способ сбежать». «О том я и говорю», подхватила Кристина. Обычно они держатся от людей подальше, но этот просто влюбился в Энни, да и в тебя, Йоран, тоже. Ну это меня совсем не удивляет. Йоран легонько коснулся спины Лурга, будто подал ему команду, и тот тут же спрыгнул на пол и забрался на колени к Энни. Больше лорд ничего не сказал. На следующий день у Лурга обнаружился еще один фаворит — Юст, к которому он при первой же встрече прильнул как ребенок. Мальчик ответил ему тем же и совершенно не по-детски прижался к нему щекой, словно это был его давно потерянный питомец, наконец вернувшийся домой. Всех остальных зверек к себе не подпускал и даже тихонько рычал, когда его пытались погладить. О причинах такой избирательности я ни пока не догадывалась и списывала все на загадочный характер животного. В остальном Лурга вел себя хорошо. Ближе к ночи уходил в лес, сам добывал себе пропитание, а потом возвращался и спал на краю ее постели к неудовольствию Дорти. Потом просто не приходилось очищать от грязи и шерсти. Именно Лурга однажды привел Энни туда, куда ей не следовало приходить. В тот день Кристина была занята хозяйственными расчетами, и Энни отправилась в лес одна, если не считать Лурга, прыжками несшегося впереди нее. Она понаблюдала за птицами, собрала букетик цветов и пошла обратно. Уже у самой кромки леса Энни вдруг увидела, как из усадьбы выходит юст. Он огляделся и, никого не заметив, резко повернул направо, в противоположную сторону от деревни. Эни заколебалась, но Лурга решил все за нее. Заметив юста, он рванул с места и кинулся к нему, Энни поспешила следом. К тому времени, когда они добрались до усадьбы, Юст уже скрылся из виду. Лурга, судя по всему, это не смутило. Они спустились с холма и направились дальше, к нескольким скалам, драконьим хребтом, торчавшим из земли. Ей не стала ни по себе, она не знала, где заканчивается барьер, и безопасно ли здесь. Ей была видна горная цепь вдалеке, что если оттуда могут прийти эльфиты. Но Лурга уверенно бежал к скалам, и я не последовала за ним. Она оглянулась через плечо, смогла разглядеть дом и кивнула. «Это совсем недалеко, и будь граница так близко, ее обязательно предупредили бы и попросили не ходить сюда». Юста нигде не было видно. Лурга остановился у острого скалистого выступа, побегал вокруг него и вдруг исчез. Эни не поверила своим глазам и сперва замерла, ожидая, что зверек выскочит откуда-нибудь из-за скалы. Но, подойдя ближе к выступу, она увидела за ним расщелину, в которой мелькнул пушистый хвостик. Расщелина была не очень большой, но хрупкая Эни протиснулась в нее без труда и оказалась в узком и извилистом каменном коридоре. Вдруг по стенам забегали мягкие отблески света. Лурга остановился и смотрел куда-то вверх, нервно дергая хвостом. Эни подошла к нему и от неожиданности вздрогнула, Перед ней открылся вид на большую пещеру. В свете нескольких факелов полукругом расположились люди, кто стоя, кто сидя на камнях. Среди них был и Юст, единственный мальчик среди взрослых мужчин, числе которых оказались Гильем и Эрнольд. Однако взгляд Энни был прикован не к ним. Рядом с Юстом, небрежно прислонившись к каменной стене, стоял Диос. И не снова пришлось спросить себя, не снится ли ей то, что она видит. В слабом, колеблющемся свете факелов это странное собрание казалось зловещим. Кто все эти люди? И не разглядела, что они вооружены. Это другие солдаты Йорона, тот самый отряд, охраняющий границу. Но тогда почему они собираются в подобном месте, и где сам Йорон? Пока она собиралась с мыслями, заговорил грузный человек с пышной черной бородой. Мне все-таки кажется, что пора выступить в открытую. Хватит этих игр. Все, кроме Диуса, одобрительно закивали. Лорд сделал все, что мог. Продолжил Бородач. Он пытался вразумить короля. Ну что ж, не вышло. Больше в нем нет надобности. Точно. Горячо поддержал его Гильем. От Йорана пора избавиться. Эй, не пробрала дрожь. Не спешите, сказал Диус. «Мы всегда успеем это сделать». «Я тоже не понимаю, чего ты ждешь», — подал голос молодой светловолосый человек рядом с Гильемом. «Готрон уже связал тебя с Йороном и настроен серьезно. Да, Осберт не смог проникнуть за барьер, но он не покидает Сиблир, а значит, не намерен сдаваться». «Тарт, дело говорит», — кивнул Бородач. «Думается мне, что теперь заинтересуются природой барьера, а там можно представить, что они устроят». «Может и пусть», — сказал Юст. «Вы же хотели натравить гениев на эльфитов, разве нет? Пускай себе проходят за барьер и увидят все своими глазами». «А как же тогда вы?» — спросил Эрнольд так тихо и хрипло, что я не с трудом его расслышала. «А мы уйдем. Некуда вам уходить, Юст» сказал Диус. «Ильфи, ты общая проблема». «Дориан теперь тоже», резко ответил Тарт. «Почему бы нам не раскрыть перед ним карты? Тогда ты мог бы стать королем. Это решит все проблемы». Все снова закивали, Эни опять почувствовала холодящую дрожь, несмотря на то, что Лурга, передумавший выходить к незнакомым людям, забрался к ней на коленки и улегся там теплым комочком. Неужели ей предстоит стать свидетельницей заговора не только против Йорана, но и против самого короля? Нет, королем я не стану, сказал Дио с таким тоном, словно отказывался от места каменщика. Я понимаю ваши чувства, но прошу помнить о том, что проблема не столько в Доре, а не сколько в Готроне, и истории, которые он затеял. Я здесь не для того, чтобы сменить власть. А для того, чтобы прекратить войну. И что нам тогда делать? спросил Гильем. Пока попытаемся перехватить распоряжение, которое Готран отправил Осберту. И так уж и быть? Отправим послание королю. Сообщим, что Орден темнокрылых на пределе. Вы ведь на пределе? Да? Пещеру наполнили утвердительные и одобрительные возгласы. Эни не отрывала взгляда от Диоса улыбавшегося радости своих подчиненных. Значит, он — глава Ордена Темнокрылых, того самого, о котором говорил Йоран, организация, недовольная властью, сборище террористов, по мнению генерала Роды. не отдавала себе отчет, что находится в опасности. Но сложно было связать зловещие слухи с этими людьми, так просто общавшимися сейчас друг с другом, Диус. Он совсем не выглядел злодеем. «А что Эндара?» — спросил бородач. эни не поверила своим ушам. Ее имя, произнесенное под сводами слабо освещенной пещеры, прозвучало фантастично и неуместно. «Об Эндаре я даже думать запрещаю», — сказал Диос строго. «Забудьте о ней». «Разве ты не велел иметь ее в виду?» — с непонятной иронией произнес Гильем. «Да». О ее безопасности забывать не стоит. Но об участии думать не смейте. Как средство, она для нас не существует. Что ты несешь, Диос? возмутился Тарт. Никто я не думал. Мы просто хотим знать, можем ли рассчитывать на ее помощь. Может быть. Когда-нибудь? Неопределенно ответил Диос. Все зависит от нее самой. Ладно, пора. Надо поспешить границы. Есть желающие заняться Осбертом? «Так!» — он потер лоб, задаченный тем, что руки подняли все без исключения. «Я вынужден просить тебя, Юст, без твоей помощи не обойтись. И еще, нужен кто-то, кого Осберт ни разу не видел. Давай ты, Одер!» Бородач довольно кивнул. «И тарт!» — завершил Диос. «Остальные — границы. Он первым направился к выходу, другие двинулись за ним. У Энни все затекло от долгого сидения в неудобной позе, но она не шевелилась еще несколько минут после того, как все стихло. Перед уходом факелы затушили, и в пещере стало совсем темно. Энни аккуратно сняла с себя Лурга, и он сразу побежал к выходу. Ей пришлось пробираться на ощупь. «Я вас заждался, миледи». Диос стоял у самой расщелины и любезно протягивал ей руку. Эни не без колебаний воспользовалась его помощью. Несмотря на разоблачение и, если прислушиваться к голосу разума, опасность ситуации, это пустяковое прикосновение взволновало Энни. Рука Диоса была сильной, но он держал ее осторожно, почти нежно. Она сникла, когда он ее отпустил. Кроме Диоса, рядом больше никого не было, если не считать Лурга, тершегося о его ногу. Похоже, к нему он питал не меньшей симпатии, чем к Йорану. Энни не знала, что сказать. Диос не выказал ни гнева, ни страха. Впрочем, Энни сомневалась, способен ли он вообще бояться. «И что вы намерены со мной делать?» — наконец проговорила она. «Провожу вас до дома, если вы не возражаете», — сказал Диос. Вы выбрали очень необычное место для прогулки. Лурга побежал сюда, а я за ним. Вот оно что. Ну, он выдал нас, а потом вас. Не выскочил он в последний момент, ваше присутствие так и осталось бы тайной. Они направились к дому. не чувствовала себя обязанной высказать отношение к услышанному и хотя понимала, как глупо и по-детски это прозвучит, выдавила из себя. Вы... «Не должны. Неужели вы всерьез намерены убить лорда Йорана? «Убить?» Диос несколько удивился. «С чего бы?» «Я слышала ваш разговор. Я тоже слышал наш разговор. И совершенно уверен, что никто не говорил об убийстве. Вы, наверное, так решили из-за Гильема?» «Он не слишком изящно выражается». И не стало обидно. Неужели он считает ее полной дурой? Ведь их слова были более чем определенны. Диос посмотрел на нее и сказал примирительно. «Мне, правда, не хочется впутывать вас в это». «И что теперь? Я должна делать вид, что Ордена Темнокрылых не существует, что он не здесь, под боком, и вы не его главарь, хотя делаете вид, что служите Йорану, а сами тем временем...» «Ладно, ладно», — улыбнулся Диос. «Орден не собирается убивать Йорана. Лорд — его часть». Не спорю, с нашей стороны есть некоторые манипуляции, скажем так, но мы не обсуждаем ничего, что не доходило бы до самого Йорона. Изначально было решено, что он окажет нам помощь, а потом, если можно так выразиться, уйдет со сцены. Речь не об убийстве. Просто он перестанет с нами взаимодействовать. Вот и все. Ой, не отлегло от сердца, хотя она еще сомневалась. Диос заметил это и добавил. «Если ваша светлость требует рассказать все лорду Йорану, сделайте это. Вы увидите, что он нисколько не удивится. Единственное, о чем я прошу, позаботьтесь, чтобы вас не услышали. Никто пока не знает, что Орден Темнокрылых затаился в предгорье». «Хорошо», — задумчиво проговорила Энни. «А я? Почему вы говорили обо мне?» «Этого я объяснить пока не могу». «Вы прямо как лорд Йоран!» Эни немного разозлилась. «Другие люди распоряжаются моей судьбой, а я даже не знаю, почему!» Диос остановился и внимательно посмотрел на нее. «Вам не нравится здесь? Лорд плохо с вами обращается?» «Нет, но... Я не знаю... Не знаю, почему это все происходит, и от этого я... Мне... Тревожно!» Начиная говорить это, Эни смело смотрела ему в глаза... Но к середине фразы, к своему ужасу, почувствовала, что у нее дрожит голос и путаются слова. Она опустила взгляд, растерянная и смущенная. Диус ответил не сразу, и не подумалось, что его забавляет эта ситуация, но когда он заговорил, голос тронул ее обнадеживающим спокойствием. «Потерпите еще немного. Впрочем, я могу дать совет, точнее подсказку. Больше играйте на своей виеле. «Что?» «Играйте на Виеле», — повторил Диос без тени усмешки, «как можно больше и чаще. Чем лучше вы будете играть, тем скорее все узнаете. А теперь вынужден удалиться. За вами отправили погоню». Он поклонился и направился прочь, и не с недоумением смотрела ему вслед, а затем обернулась и увидела, как с холма к ней со всех ног спешит Кристина.